Оксана Пелевина. Печать Нострадамуса. Тайна последнего предсказания. Читает Дарья Павлова. Пролог. Сегодня в цветах, а завтра в слезах. Для крестьянина, чья жизнь проходит в заботах о семье и сохранности подворья. Худшим испытанием становится неурожай и следующий за ним голод. Последние несколько зим сильно истощили Францию, вернее ту ее часть, что никогда не купалась в роскоши, а смиренно и тихо коротала свою жизнь вдали от королевских дворцов. Голод и болезни каждый год уносили все больше и больше жизней. Страдали все, от стариков до беспомощных младенцев, но сильные мира сего старались не замечать чужих горестей. Королевские думы были далеки от с у д е б простого народа, что день за д н ё м вел н е у с т а н н у ю борьбу за свое существование. Весна 1588 года подарила Франции новую надежду. Снег, наконец, сошедший с полей, открыл черную землю, оголив будущие пашни. Взявшись за плуги, крестьяне потянулись в поля. Измотанные, обессиленные, но сумевшие пережить минувшую зиму мужчины взялись за дело, надеясь, что в этом году их труды окупятся и подарят богатый урожай. Солнце клонилось к закату, когда двое уставших мужчин, подхватив инструменты, п о б р е л и в сторону дома. Серые тяжелые тучи заволакивали небо. Холодало от резких порывов ветра. Под ногами громко чавкала грязь, так и не высохшая с прошлой ночи под еще слабо греющим солнцем. Видать, дождь пойдет. Землю размоет, почем зря. Шмыгнув носом, х у д о щ а в ы й невысокий мужичок утер лицо рукавом грязной рубахи. Тогда вся пашня потопнет. Коль так пойдет, опять без хлеба останемся. Фут ты, не наговаривай, дубина! Одернул соседа суровый крестьянин с широкими, вечно сведенными бровями. А что я-то? Ты луч на небо погляди. Мрачно, да серо. Еще и вороны кружат, будто насмехаясь над нами. Словно подтверждая его слова, над мужчинами пролетело несколько черных птиц. Громко крича, они сделали круг над полем и сели на влажную землю, почти слившись с ней. Дьявольские птицы, беду укличут. Да что ты заладил? Ничего на уме нет, кроме напасти всяких. А чему тут удивляться? Говорят, мы все проклятые, оттого и житье у нас нестерпимое стало. Кто тебе таких глупостей наговорил? Бабы у церкви. А ты поменьше их слушай, они еще и не такого порасскажут. Ладно бы только бабы, так еще и торговцы проезжие говорят. с л ы й х а л во Франции душегуб завелся. Девок молодых жизни лишает, уж скольких нашли, а его изловить не могут, н и иначе не лют это. Быть может, сам дьявол? От того мы и п р о к л я т ы что позволили землю свою чертям проклятым кровью окропить. Про девок слышал, остальное ерунда все, домыслы. А в соседней деревне поговаривают, что война будет. Протестанты, еретики, безбожные, на трон короля нашего глаз положили. Протестанты, ты слов то таких где понабрался, дурень. А в войне и думать нечего, хлеб сеять пора. А над всем остальным пусть король голову ломает, раз о простом л ю д и забыл. Налетел ветер и мужики поежившись втянули головы в плечи. Над одиноким старым сгнившим за зиму с т о г о м сена, забытым еще осени, спорхнула стая черных птиц. Крестьяне, покрепче сжав в руках плуги, медленно обошли старый сноп и вдруг стали как вкопанные. Матерь Божья, что ж такое? Перекрестившись. Мужики испуганными глазами глядели на мокрую черную землю. Там, прислонившись спиной к грязному сену, лежала бледная холодная девушка с открытыми стеклянными глазами, что казались мутными, словно лужи в этой местности. Ее руки были раскинуты в стороны, а некогда светлые, аккуратно собранные длинные волосы растрепались. Взлохматились, пропитались грязью и кровью. Одежда на ней была изорвана и запачкана запекшейся кровью. Ее пронзенное сердце не билось, кажется, с прошлой ночи. И вороны начали над ней свою расправу. Девушка была мертва.